Глава 47 поздний вечер опускался на землю, погружая в покой все живущее. Когда в ворота дома Оливии постучала грозная настойчивая рука, а во двор одного из самых известных домов респектабельного района столицы Вереницей проскакало несколько вооруженных всадников. Вслед за ними, с тихим зловещим скрипом, у забора остановилась мрачная карета за решетченным окном. Военные спешивались с коней, и улица тут же наполнилась тревожными звуками, конским ржанием, четкими отрывистыми приказами командира летучего отряда, наводившего ужас на любого, к кому являлись эти суровые гости. Прозвучало страшное «Именем короны откройте». В жилище одно за другим стали вспыхивать окна. В соседних домах тоже поднимался переполох. Люди, живущие в этом благополучном месте, не привыкли к подобным вторжениям, но задавать вопросы никто, конечно, не решился. Притаившись за своими заборами, самые смелые из прислуги ближайших особняков тихонько наблюдали за происходящим, опасаясь высунуть нос из своих укрытий. Перепуганная дворня суетливо носилась меж прибывших, принимая у них лошадей. Горничные подготавливали к приему гостей своих и без того до предела взволнованных господ. Оливия до сих пор не вернулась домой, а на записку, отправленную в графский замок, еще два часа назад ответа так и не последовало. Отец и мать, наспех переодетые из домашних халатов в платье, в полной растерянности спускались из своих комнат. И каково же было изумление, когда на пороге дома перед ними появился их высочество принц Марк. «У меня для вас плохие новости, без лишних экивоков», — заговорил он. «Ваша дочь арестована по обвинению в преступлении против короны. Ее злодеяние доказано. Завтра будут подписаны соответствующие приказы. Наберитесь мужества, чтобы принять свою долю достойно». Отец Оливии схватился рукой за сердце — и на подогнувшихся ногах опустился в кресло. Мать, на удивление, стойко приняла известие. По крайней мере, осталась на твердых ногах и в состоянии продолжать разговор. «Я понимаю, что не это заставило ваше высочество самолично прибыть в наш дом. Не для того вы сели на коня в столь позднее время, чтобы сообщить нам горькую весть. Верно. Требую немедленно... «Припроводить меня в комнату вашей служанки Сальмины, очевидно, не так несведущая. В свойствах натуры и делах старой няньки была эта женщина, раз не выказала удивления на приказ Марка. Лишь побледнела еще сильнее и зябка поежилась в наброшенной на плечи шале». «Кто может это сделать?» Оглядываясь на оторопевших, попрятавшихся по углам слуг, спросил принц. Я сама отведу вас, Ваше Высочество. Подойдя к комнате старухи, женщина постучала и толкнула дверь. К ее удивлению, та оказалась заперта изнутри. Странно. «Обычно она так не делает. Все-таки возраст, всякое может случиться. Следует оставлять возможность прийти на помощь. А без приглашения к ней так никто не появляется. Не припомню, когда последний раз кто-либо использовал этот замок». На стук и призыв хозяйки дома впустить ее реакции не последовало. Однако за стеной явственно обозначилась определенная возня. Скрипнули ножки передвигаемой мебели. Из узкой щели у самого пола потянуло запахом дыма. Без лишних слов Марк велел своим гвардейцам ломать преграду. Но это оказалось не так-то просто. Комната была заперта на сложный и крепкий замок. Как будто это была не дверь в жилище тихой древней старушки, а вход в бронированный секретный бункер. По крайней мере, больше нигде в соседних помещениях ничего подобного не наблюдалось. Однако нет такого дерева, которое не поддалось бы напору лома, топора и грубой мужской силы. С треском и грохотом дверь разлетелась на куски, и в раскрученном проеме обнажилась отвратительная картина. Косматая скрюченная старуха в длиннополой сорочке застыла над камином с листами бумаг, которые один за другим отправлялись на корм огню. Намарка пахнула волной такой ядреной смеси зловония. В перемешку с дымом, Чедящего камина, что он невольно отшатнулся. Омерзительная старуха, понимая, что собственная берлога стала теперь для нее западней, швырнула охапку бумаг, оставшихся в руках в каминную пасть, развернулась навстречу Марку и, к полной неожиданности всех присутствующих, широко открыла рот и заорала. Этот кошмарный звук даже сложно было назвать криком «сиплый визг, переходящий в верещание, загнанный в угол потусторонние бестии. Если бы пауки умели кричать, они наверняка бы делали это именно так. Леденящая жуть этого внезапного представления даже крепких нервами бывалых солдат заставила оторопеть. Вопли ярости и бессилия не просто резал уши, а рвал нервы серпами когтей монстров, занимавших в старой корге место души. «Молчать!» Во всю мощь своих легких рявкнул Марк. Как ни странно, рот няньки послушно захлопнулся. Она застыла посреди смрадной комнаты корявой нелепой статуи, созданной рукой полоумного скульптора, и из-под лобья смотрела прямо в глаза принца. Ни капли страха, ни слезинки, ни единого всхлипа, только ненависть. Ядовитая и желчная, оживляла ее почти потухшие глаза. «Взять!» Приказал Марк и первым шагнул в няньке налогово, окинул коротким цепким взглядом обстановку, прошел к столу и дернул ручку первого попавшегося ящика. Заперто. Ключи! Едва справляясь с брезгливым отвращением, потребовал он. Старуха даже не пошевелилась, лишь одними глазами продолжала провожать движение Марка. Обыскать, не надрывая горло, на повторение своих приказов скомандовал тот. Большая связка отмычек обнаружилась на толстой цепочке, которую Сальмина всегда носила на шее. Ни слова не произнесла паучиха, лишь клокочущий, булькающий рык раздался сквозь сжатые в почти невидимую нить бесцветные губы, когда заветная связка оказалась в руках его высочества. «Увести! И ради всего святого потушите камин, да отворите уже окно!» Первый открытый ящик секретера Сальмина подтвердил, что интуиция Марка не подвела. Этот массивный старый стол-шкаф хранил в себе столько занимательной литературы, что хватило бы на десяток-другой смертных приговоров его хозяйки. Больше не теряя времени на разбор документов, Марк организовал немедленную выемку уцелевших бумаг, чтобы сразу забрать, что возможно, во дворец. Остальное оставалось дожидаться своего часа до утра. Двери комнаты заколотили досками. Установили на дежурство пару человек охраны. Кавалькада гвардейцев, погрузив старуху в арестантский экипаж, отправилась во дворец. И все же с твоей стороны было непростительным легкомыслием позволить его сиятельству так рисковать своей жизнью. Наверное, уже на сотый круг, повторял Салиман, сердито хмуря брови, что на его добрейшем лице, признаться, выглядело больше забавно, чем грозно. Погруженный с головой в свои изыскания, ученый, как говорится, проморгал все самые горячие события, и теперь ему никак не удавалось справиться с новостями и связанными с ними переживаниями, которые свалились на него все и сразу. Папа, ну объясни, пожалуйста, каким образом я, собственно, вообще могу что-то разрешать или запрещать нашему графу? Ну, о чем ты говоришь? Прошу тебя довольно волнений. Все обошлось и закончилось благополучно. Ксюша уже мозоль на языке набила, объясняет растревоженному отцу необходимость каждого шага совершенной комбинации, что у Германа не было ни одного прямого доказательства, что все его предположения можно было железно подтвердить, только поймав Оливию за руку и прочее-прочее. А теперь враг разбит, и пора настраивать нормальную жизнь без опасений и тревог. Какое все-таки семейство подлое оказалось. А все ведь почтенные люди. Прости меня, Идар Всемогущий. Душенька воздела к потолку глаза и осенила себя крестным знамением, тут же потянувшись той же рукой за очередным пирожком. Все четверо — Ксюша, Салимон, Моника и Анни — сидели за вечерним чаепитием. На столе в эпического размера блюде высилась горка ароматной выпечки, обожаемой всеми домочадцами. Моника неодобрительно проследила за тем, как румяный пирог отправляется в рот справный, разовощукой розовощукой горничной. Кажется, он был уже пятым, но это все просто нервы. И назидательно произнесла. «Вот. А я говорила, что эта дамочка залыдня коварная. Ведь говорила. Предупреждала?» «Предупреждала», — миролюбиво согласилась Ксюша, погладив по руке да нельзя взволнованную кухарку. Ты у нас вообще на редкость наблюдательная и проницательная. Вот, еще раз выразительно кивнув, Моника автоматически повторила движение душеньки, правда, безо всякого внутреннего осуждения. Свои съеденные пирожки кухарка предпочитала не считать. И правильно, что их наказали. Говорят, что и маменьку с папенькой подлой убивицы из дома прямо на улицу выгнали. «Ой, Моника, не сочиняй напраслины!» — поморщился отец. «Я разговаривал с его сиятельством. Особняк отобрали и титулы тоже, а жить отправили в их деревенский домишка. «Ну и то ладно!» Нисколько не смутившись, удовлетворенно хмыкнула тетка. «А старуха-то, да старуха страшная! Шепчет шпионкой, оказалось, верно ли?» «Не нашего ума дело», — строго фыркнула на девчонку кухарка. «В том теперь государева тайная служба, — разбираются. Верно, — говорю господин Салиман. Она глянула на хозяина в надежде на одобрение. Верно. И лишнего действительно болтать не стоит», — оправдал ее ожидания отец. «А вот что точно знаю» так что ведьмище это в тюрьме и померла как померла округлила наивные очи душенька да вот так как ее значит в клетку то посадили так на утро мертвые нашли как есть окочурилась туда ей дорога прости дар всемогущий правда господин Салимон? Излилась эмоциональным речитативом Моника и нарочно разгладила складки фартука на коленках. Правда, неохотно согласился тот. Тема была для отца явно неприятной. К тому же наши девчата ведь молчать совсем не умели, а ему вовсе не хотелось становиться источником самых достоверных сведений для прислуги всего замка а с ними рыночных продавщиц, соседского дворника, его коняги, хорошего парня-бокалейщика и еще доброй половины крестьянского населения округа. Ксюша мысленно улыбнулась праведным возмущением домашних болтушек, но на душе и в самом деле стало легко и свободно. Почти.